Усталость и сонливость слетели с меня в мгновение ока. «Достанет до меня эта хрень или нет? А если достанет?» В центре города полыхнуло, и я с абсолютной ясностью понял, что хрень до меня достанет. «Однозначно достанет. Дерьмо». За мгновение до того, как несущийся над землей искрящийся огненный поток добрался до меня, я прожал щит и мысленно сосредоточился на иконке последнего зелья здоровья. Если что, Сумею получить неуязвимость еще один раз. Секунда. Вторая. Заклинание ураганом пролетело мимо и погасло в паре сотен метров дальше. Среди все так же выползающих из-под земли тварей. Пронесло. С облегчением выдохнул я и, мысленно нажав на кнопку, восполнил себе хитпоинты э Ээээ. Некоторое время мои глаза тупо рассматривали полоску жизни, совершенно целую и полную. Затем я заглянул в инвентарь и убедился, что последнее бесценное зелье действительно потрачено хрен пойми зачем. Затем выругался злым шепотом, косясь на ползущих городу тварей. А что еще оставалось делать? Разве что восхититься своей непредсказуемостью. Народ в чате, в отличие от меня, веселился вовсю. «Винетта красавчик! Эпик вин!» Пару наших положила. «Всем срочно вернуться на стены!» Вторжение еще не закончилось. Уже идем. пак Где-то же находят люди такие вещи. Вот я вроде в топе, а посмотрю на Винетто и Дэмо. До того же тени И, сука, жесткий батхерт начинается. Тоже хочу что-то эпичное. Это было феерично. Они тупо все сдохли. Винетто, какой КД? Сегодня вторую такую штуку уже не наколдую. Держите стены. Живем? Живем? А я уж думал, все, квесту хана. Они снова подошли к стенам. Мочим козлов! За оставшийся час монстры сумели организовать всего один небольшой прорыв, который тут же был закрыт. Игроки раззадорились и теперь вовсю сыпали шутками, издеваясь над получавшими свое членистоногими. А я опять считал свой прогресс. Четыре взятых уровня и еще шесть тысяч очков. Могу убить монстра 571 уровня. Креново знает, правда, где такого взять и зачем мне его мочить, но могу. Мелочь, а приятно. Мысли почему-то вернулись к плававшему в эльфийских реках толстому крокодилу. Скоро ведь и его прикончить получится. Прокачать ауру еще тысяч на восемь и готово. Прощай, грозный саркозух Привет, новый портфель из крокодилей кожи. Собственно, еще через пару волн... Думаю, такая возможность вполне себе откроется. Ну а пока что мне предстояло очередное безделье. Как следует, насладившись радостью победы, игроки в городе подсчитали потери. И тут же впали в мрачное отчаяние. Прорывы тварей оказались чересчур болезненными. За эту волну потеряли 32. Всего осталось 307 тел. В два раза больше, чем до этого. Но нас все еще много. Из них человек пятьдесят – это те лошары, которые сейчас забились в щели по всему континенту и очкуют даже глаз наружу высунуть. Резерва нет уже. Все сейчас на стенах. Так что это начало конца. Любой прорыв и все. Верно, такими темпами мы еще через две волны просто не сможем закрывать весь периметр, и наши задницы порвут на британский флаг. Точнее, сначала превратят в подобие японского, а потом уже порвут на британский. Мне не нравится идея ни с японским, ни с британским. «Що вы ссытись? Отойдем опять на внутренние рубежи обороны, да и все». «Ты тупой? Напомнить, как нас внутри города размазывали. Мы без стены, как стадо овец, окруженное тысячами волков, как червяк, окруженный тысячей куриц». «Нужно правильно организовывать оборону. Возможно, стоит засесть во дворце. Пусть хоть весь город захватит. Во дворце продержимся». Вы что-то совсем с реальностью не дружите, и с головой тоже. Напомнить, как по нам эти опарыши ядом плевались. Мы в этом дворце вообще сдохнем без вариантов, причем гораздо быстрее, чем на улицах. Нужно побольше таких обилок, как та, что Венета кастанул. Как ни странно, первая разумная мысль, прозвучавшая здесь. Послушав переговоры, я тоже немного опечалился. Да, охота получилась славной. но сейчас прошла только половина из тех суток, которые мы должны были продержаться, а дальше, похоже, действительно будет японский флаг. Остается радоваться набранным уровням и полученным очкам служения. За полчаса до начала четвертой волны система обрадовала меня наступлением нового дня. Сразу стало как-то неуютно и печально. Да, моя невидимость все так же работала, но вот здоровье осталось гулькин нос а аура сократилась метров до двадцати. Конечно, если твари будут лезть все таким же нескончаемым потоком, то ничего особо не изменится, но все равно неприятно. Увы, в этот раз никакого потока из твари не было. Вместо этого... Ну вот, дождались боссов, зашибись. Нас, похоже, жестко троллят админы. Мать, мать, мать, великий легион, сливающий крабом, эпично! Настало время крабов, отцы в пролете. Да ладно вам, их же немного. Только одного вижу. Привалим, да и все. Я завертел головой и тоже увидел. Краба, чтобы ему сдохнуть. Болотный краб, шестисотый уровень. Покрытая острыми шипами и уродливыми хитиновыми выступами туша, величиной с три поставленных рядом автобуса, сейчас медленно выползала из-под земли сотни метров от меня. Щелк, щелк, щелк. Странно как-то. До этого система посылала на город десятки и сотни тысяч тварей уровнем от 200 до 300 -го. и эти толпы медленно, но верно перемалывались у стен, а здесь всего несколько монстров, пусть и шестисотых, их же вскроют в момент. Как оказалось, я очень сильно ошибался. Краб деловито встряхнувшись, пару раз на пробу щелкнул клешнями, а затем резво бросился в сторону городских стен. Ему навстречу хлынул водопад магии, ливень-стрел. Ракообразная положило на все это огромный хитиновый болт и, оттолкнувшись от земли, всеми конечностями прыгнула вперед. Удар, стена содрогнулась, во все стороны брызнули осколки камней. Сверху прямо на краба упала человеческая фигурка. Щелк, фигурки не стало. Монстр опять встряхнулся, Отбежал от стены, развернулся, хорошенько примерился и вновь бросился вперед. После второго удара сверху упал огромный каменный зубец, а само сооружение рассекла длинная вертикальная трещина, пока еще тонкая и не очень различимая. Краб, купавшийся в окутывавшей его магии, как вампир в крови девственниц, невозмутимо отправился в следующий забег. Игрок кощей Бессмертный уничтожен. На них магия не действует, полный резист. Они падлы стены ломают. Надо их валить срочно, иначе нас обычные мобы вынесут потом на хрен Один есть. Как убил? Смертельное умение. Больше не поможет. На КД встало. Всем срочно применить на ближайшем крабе те смертельные умения, что у вас есть. Эээ, Винетто, ты вот уточни. Под понятие ближайший краб подпадают только монстры? Или ты решил здесь на стенах популяцию членистоногих прорядить. Еще один сдох, будьте аккуратны, у них четвертные обилки какие-то есть. Когда смертельный удар делаешь, все активироваться не успевает, но если просто так ковырять, то сюрпризы будут. Плюс один, привалили крабика. У нас стена сейчас развалится, кто-нибудь нужна помощь, восток! Резерва больше нет, всем игрокам сосредоточиться напротив ближайшего краба, действовать по ситуации. Четвертый готов! Сколько их всего? Изначально было десять, осталось шесть. Нужно поднажать, нельзя, чтобы они проломили стену. Игрок-головастик уничтожен. Игрок-Алиса-Басканович уничтожен. Жопа стене! Пробил, сука! Внутрь идет. Нет, теперь рядом кладку колупает. Падла, они как термиты, тупо дырявят защиту, чтобы следующие твари нас дернули. Пятый сдох. Мы своего заблокировали. Держим подальше от стены, где-то полчаса есть. но нужна помощь, убить не сможем. Да, сука, раздал баре козла, как тухлое яйцо. Обвалил стену юго-запад. Игрок-повелитель крабов уничтожен. Да повелевался. Осталось четыре, один из них заблокирован. Концентрируемся на ближайшем активном, выносим. Краб, прыгавший на стену неподалеку от меня, был жив, здоров и бодр. Чего не скажешь о самой стене. Знатно потрескавшийся, и уже частично обвалившийся. Со всех сторон в гигантское ракообразное по-прежнему летели пачки заклинаний, но единственное, что на него действовало, это огромный каток, который время от времени создавал перед стеной дежавю. Попадая на неровный лед, краб скользил, терял свой боевой задор и добирался до укрепления уже ни на что не способным. К сожалению, каток, или как он там назывался, очень быстро таял, А создать следующий маг мог только через пару минут, за которые грозный противник успевал разок-другой прыгнуть в стену. Спустя минут пять заковыряли седьмого краба. У них лапы слабые. Нужны ближники, способные выдержать удар и сломать этим сволочам ноги. Потом все просто. Спецумение на защиту и реген. Не обращайте внимания. Игрок принцесса Лея уничтожен. Ага, совсем все просто. Игрок старый дракон уничтожен. «Есть! Восьмого накуканили!» Следующим выпало умирать моему соседу. Здесь все оказалось довольно легко. Дежавю сотворил очередной каток. Краб, растянувшись на льду, огромной тушей медленно доехал до стены. А там на него словно набросилась толпа муравьев. Отчекрыжили задние лапы, затем добрались до средних, и дальше могучий монстр мог только щелкать клешнями, пока враги ковыряли ему... <къем> спину. В этот раз среди игроков никто не пострадал. Чувствовалась накопленная сноровка. «Да не лохи!» «Если еще такие появятся, лед под лапы, затем отрывать конечности и мечом в задницу!» «Где же ты такой умный был, когда они стены разносили?» «Задним умом все крепки!» «Жаль, они исчезают так быстро!» «Я бы от крабьего не отказался!» «Сколько у нас в этот раз умерло?» «Шестеро, не так много!» но стенку продырявили в трех местах один большой провал и два маленьких ну вы помните сначала японский флаг потом британский обидно что набранных очков в служении смерти не хватало для того чтобы прибить одного из монстров может меньше разрушили бы собаки если бы я одного вольну с другой стороны ну ухнул бы все накопленное в это убийство и что смысл хреново знает в общем В ожидании следующей волны игроки развили в городе бешеную деятельность, баррикадируя проломы в стенах. Чат разрывался от ругани и недовольства. Уже порядком запарившиеся защитники быстро теряли терпение и срывались по каждому пустяку. А я снова улегся спать, поставив таймер. Смотреть на то, как работают другие люди, это, конечно, прекрасно, но сон все же лучше. Следующая волна монстров как будто прошла мимо меня. Внизу кто-то дох ауры, На стенах погибали монстры и игроки. Три раза защитникам приходилось отступать вглубь города, затем каким-то чудом возвращая себе утраченные позиции. Но все это было словно в тумане. Я валялся на ветке дерева, вяло поглядывал на лог и чат бездомно смотрел в постепенно покрывающиеся облаками небо. Со стороны мое поведение наверняка напоминало отдых обдолбанного наркомана. Еще бы, я уже больше суток в игре, И при этом единственное мое занятие здесь заключается в том, чтобы ничего не делать. Ясен перец, мозги рано или поздно плавиться начнут. Даже не поинтересовавшись итоговым состоянием дел после этой стадии, я снова провалился в сон. Скорее бы все уже нафиг закончилось. А вот шестое нашествие монстров мой организм встретил, будучи на удивление бодрым, похоже, отключка все же сделала свое дело. Ну или капсула откалибровалась. Или я просто отдохнул от монотонного зрелища и теперь снова был готов его созерцать. В любом случае настроение у меня оказалось приподнятым. Игровое событие близилось к концу. Нужно было пережить эту волну, потом скорее всего появление босса и все. Победа. Где то Игроки в городе были не столь оптимистичны. Судя по прогрессу, нас вынесут на этой волне. 40 человек в минус это реально задница. Стены тупо нет смысла удерживать. Там по человеку на 10 метров уже, а эти все прут. Ну, раньше было по человеку на 5 метров, и что, продержались ведь? В третью волну был прорыв, который нас чуть не угробил. В уже три таких прорыва, и нас все меньше. Обидно слиться в самом конце. В самом конце будет босс, и боюсь, именно тогда будет крышка. Просьба не паниковать. Перед началом второго этапа был проведен анализ имеющихся способностей у участников. Часть из них была в обязательном порядке оставлена на концовку события. Сейчас я даю добро на использование всех отложенных на крайний случай массовых заклинаний. Эту волну мы просто обязаны пережить. Возрождение надежды. Хоть что-то позитивное. Я уже думал все. Побарахтаемся. Читая, как снова начинают радоваться уже приготовившиеся было к сливу игроки, я и сам принялся улыбаться. А затем мне пришло сообщение от дежавю. Тень, ты там еще живой? Если до сих пор сидишь в нашем секторе, лучше уйди в сторону, вправо от меня. Нам разрешили использовать ауешки и моя тебе совсем не понравится. А у соседа они все огненные. Там твоему персу нормально будет. Поблагодарив мага, я послушно убрался в сторону и на всякий случай отошел от стен города еще на сотенку метров. А затем из земли полезли новые твари, легионы новых тварей, Сейчас я опять смотрел на них жадными глазами. У меня после пятой волны набрался уже 322 уровень и больше 40 тысяч очков служения. Похоже, теперь будет 326 и 46 000. Не так уж плохо. Шевелящаяся омерзительная масса, преодолевая потоки заклинаний и стрел, подобралась к стенам. Медленно полезла вверх, откатилась, снова полезла, снова откатилась. А затем, с той стороны, где остался дежавю, повеяло легким холодом, трескучим морозом и на свободу вырвалось в юго. В местное болото словно заглянул север, тот самый север, посреди которого я некогда использовал силу богини. Сейчас эффект оказался схожим. Огромную полосу перед стеной накрыло искрящимся на солнце инием. В воздухе закрутились снежинки. Холод, отпущенный на волю, рванулся вглубь мертвого леса. промораживая землю, деревья, монстров. то да там кто угодно бы сдох», – задумчиво ответил я, наблюдая, как ледяной язык уходит до края болот, а затем поднимается по склону ближайшего холма. Заклинание ледяного мага словно послужило сигналом к началу феерии. Вокруг меня, на участке в несколько сотен квадратных метров, вспыхнула земля. Хорошо так вспыхнуло. Благо, что мое сопротивление огню не способно поколебать даже дневное время суток. Где-то вдалеке в облаках появилась огромная огненная птица. Немного покружила, выбирая место, а затем мягко упала вниз. За городом высь взметнулась пелена пламени. «Черт, это восхитительно! Народ на форуме повесится от зависти, когда я видео запилю! Маги, красавчики! Так раскатать эту шваль! Еще полтора часа оборону держать, не расслабляемся! Да пох! Если так монстров мочить, то это вообще песня!» Большинство таких заклинаний имеют КД от недели и выше. Так что особо губы не раскатывайте. Сейчас шуганем твари, потом они все равно свое возьмут. Судя по расчетам имеющихся заклинаний, однозначно хватит для того, чтобы пережить эту волну. Лучше бы вначале их использовали, сейчас бы было на сотню человек больше. А кто знал, что волны будут почти одинаковыми? А если бы они по нарастающей шли, то хоть какой-то шанс был? все норм венета красава все четко запланировал мы их имеем жестко рвем на флаг пиршество магии продолжалось летели молнии земля выращивала острейшие каменные шипы с неба падал дождь то ледяной то кислотный то огненный неподалеку бродил водный элементаль с упоением уничтожавший попавшихся на пути тварей я на всякий случай отошел подальше к самому краю болота «Ну его нафиг, попаду под такую раздачу, и никто уже не спасет». Шестая волна монстров в полной мере познала всю боль и страдания этого мира. Маги, потерявшие тормоза, опустошали запасы заклинаний с такой радостью, что я просто диву давался. Похоже, отыгрывались сразу за все переживания и волнения, испытанные раньше. Шансов у атакующих не было, от слова совсем. «Да что там, толпе насекомых, даже к стене не удалось толком подойти». этот этап боя оказался вчистую выигран защитниками. Я же слегка печалился из-за того, что мое место обитания оказалось весьма и весьма далеко от стен, и аура начала работать с откровенными перерывами. Монстры в массе свои нарождались заметно ближе к городу, хотя три уровня и четыре тысячи вожделенных очков получить все-таки удалось, так что печаль была не слишком сильной. В полной мере встал вопрос, финального-то босса где ждать? Опять на болоте или же в городе? Логика подсказывала валить в город. Там хоть никто из своих магии не зацепит. Но одним глазком заценить последние препятствия на пути к выполнению глобальной задачи мне тоже хотелось. Гляну чуток, а потом свалю. Решил я в конце концов, снова отправляясь спать. Финальный босс появился, когда до конца игрового дня оставалось около получаса. Сначала я увидел сообщение в чате. «Хо-хо, не зря ждали!» Девятьсот пятидесятый уровень, песец, почти бог. Какой нафиг бог? Тупое насекомое. Я хз. У меня что-то нехорошее предчувствие. Она, сука, длинная, как поезд. Не нападает, ждет чего-то. Ничего она не ждет, она еще тупо из земли целиком не выкопалась. Че с ней делать-то? Как ты сороконожек в реале мочишь? Тапок взял побольше и вперед. А уже затем с восточной от меня стороны... Раздалось громкое пощелкивание и потрескивание. Появилась она. Царственная гигантская скалопендра. Уровень 950. И хрена ли я в город не убрался. Напоминающая вагон метро башка огромной твари, после прозвучавших слов, тут же повернулась в мою сторону, заставив меня замереть и выпить зелье скрытности. Жесть! Могучие серповидные челюсти с противным звуком прошлись друг по другу, затем монстр все же продолжил свое движение, явно намереваясь обойти поселение по периметру. А потом сжать в объятиях и раздавить вместе со всеми защитниками. Ага. Защитники, кстати, впечатленные открывшимся зрелищем, нападать не спешили. Наверное, надеялись на то, что все как-нибудь само образуется. Я же неожиданно вспомнил, что у меня есть замечательная особенность, позволяющая с вероятностью в 30%... валить царственных монстров с первого тычка. Накатило нездоровое возбуждение. Это будет эпично. Одним ударом такую тварь. Соскользнув с дерева, я осторожно приблизился к проползавшему мимо меня хитиновому поезду. Огромные острые конечности, неторопливо переступавшие по земле, оказались совсем рядом. Ну что, попробуем сделать все за три секунды? Постояв чуть-чуть на месте ради повышения храбрости, я все же решился активировать щит, И бросился вперед. Вот, сочленение между пластинами, удар, когти пробивают незащищенной броней бок твари, из раны появляется какая-то гнусная слизь. А я уже несусь обратно, прыгая через стволы деревьев, гордой птицей перелетая через лужи. Ни хрена скалопендри не сделалась, и особенность не помогла. Надо было, наверное, еще штук пять аксолотлей прикончить, тогда бы, может, получилось. Единственное, чего я добился... Босс обиделся. По болоту разнеслось протяжное щелканье, а затем вся туша Скалопендры подернулась противным на вид зеленоватым дымком, после чего тварь подняла переднюю часть тела над землей на высоту трехэтажного дома и принялась внимательно осматриваться. К моему счастью, именно в этот момент у игроков сдали нервы и на монстра обрушился очередной шквал магии. Скалопендра отреагировала ожидаемо. Развернула хлебало в сторону города и уронила себя прямо на стену с защитниками. игрок попаданец уничтожен. Игрок-крейк уничтожен. игрок, -крейк уничтожен. игрок шок уничтожен. Бегите, глупцы! Игрок-гэндальф-серый уничтожен. Она лезет в город, не пускайте ее в город! Как-то ее не пустить собрался, кретин! Тапком! Бейте, тварь, все бейте! Игрок-скилл-ганнон уничтожен. Не подходите близко, яд смертелен. Маги, не спать! Игрок Петро уничтожен. Игрок Рокки Икс уничтожен. Надо валить из города, яд распространяется. Она, сука, хотела весь город окружить и ядом всех прикончить, что ли? Мочи ее! Охренеть! Я читал лог, раскрашенный строчками со смертями игроков, и все больше радовался, что остался на болоте. Внутри кольца стен сейчас, похоже, творился какой-то ад. Впрочем, маги тоже не дремали. Иммунитета к заклинанию у не было, так что ее здоровье довольно быстро снижалось. У меня на глазах красная полоска рывком просела процентов на 10. Кто-то, похоже, заюзал неплохое умение. Затем хитпоинты твари упали ниже 75%, и на землю хлынул яд. Реки, водопады яда. Я спрыгнул с дерева и бросился на утек. Игрок Бурозавр уничтожен. Игрок Озорная Лисичка уничтожен. Игрок Вильгельм уничтожен. Игрок Драйвер уничтожен. «Все на крыше! Внизу яд!» Игрок Буонаротти уничтожен. Отбежав подальше, я опять забрался на дерево и принялся следить за полоской жизни многоножки. В городе, похоже, началось уже тупо взаимное уничтожение. Чат то и дело сообщал об умерших игроках, а жизнь Скалопендры сокращалась резкими толчками. Пожалуй, ее все же привалят. «Опасность полжизни!» Игрок Дуримар уничтожен. Игрок Рональд Смит уничтожен. «Щиты всем срочно!» Игрок Варлок-13 уничтожен. От членистоногой твари ко мне полетела какая-то мутная пленка. «Ближе! Ближе!» Я включил щит. Пленка пролетела сквозь меня и исчезла вдали. В городе продолжали дохнуть люди. Долбанная сороконожка получила новый удар. Сгустившийся в небе полупрозрачный меч рухнул вниз, пронзив ее насквозь и разом забрав процентов 30 здоровья. Суки, что же вы без передышки? Щит на КД! Игрок черная мамба уничтожен. Смахнул в чат в сторону, я спрыгнул с дерева и сломя голову понесся вдаль. Не знаю, что там такое сотворила эта тварь, но щит мой перс вызвать тоже не мог. здоровье оставалось слишком мало, а умирать не хотелось. Остановился я только на середине склона, ближайшего к болоту холма. Вроде бы и ничего страшного за мной не гналось и не летело. «Добиваем падлу!» «Мочи ее, теперь без пальва!» «Вместе, дружно!» Многоножка все так же продолжала буйствовать внутри городских стен. но теперь вид ее жизненной полоски, трепещущей и быстро уменьшающейся, внушал мне веру в скорое завершение боя. Я отправился обратно, двигаясь по болоту очень осторожно и медленно, на всякий случай. Очень вовремя выскочило сообщение о том, что в свои права вступила игровая ночь. Даже дышать стало как-то легче, что ли. А затем Скалопендра наконец-то протянула все свои тысячи ног в разные стороны и отдала Богу душу. Поздравляем! Второй этап игрового события «Континент» успешно завершён Игроков, оставшихся в живых после выполнения этапа – 217. Игроков, бывших онлайн все время активной стадии этапа – 179. Ваша награда за участие во втором этапе события – 36 очков характеристик. Вы можете бесплатно пользоваться телепортом в этом городе. Поздравляем! Вы перешли в третий этап игрового события «Континент». Цель третьего этапа – Силами золотой когорты пройти сквозь городской портал в локацию потерянный храм, а затем найти и пленить там духа, способного возродить захваченный город. Запустить процесс возрождения города. Срок выполнения третьего этапа одни игровые сутки. Специальные условия третьего этапа к участию допускаются только легионеры золотой когорты. Специальные условия третьего этапа Для выполнения задания необходимо минимум 6 легионеров Золотой Когорты. Награда за выполнение третьего этапа – личное владение в захваченном городе для каждого легионера Золотой Когорты, принявшего участие в этапе. Награда за выполнение третьего этапа – возможность связать отремонтированный духом телепорт с одним любым телепортом основного континента на выбор. Невыполнение третьего этапа ведет к провалу квеста и уничтожению оставшихся в живых участников. До начала третьего этапа, 59 минут, 53 секунды. Удачи! Прочитав сообщение и кинув полученные очки выносливость, я окончательно сбавил шаг, вальяжно топая по мягкой сырой земле. Как-то пока до конца не верилось, что миссия действительно выполнена. Да, остается еще заглянуть в порталы и поймать в некоем храме очередного кота, но это уже мелочи, заглянем, поймаем. А потом, если я нигде не лопухнусь, Мне еще и домик здесь в городе причитается. Вообще шикарно. Я открыл чат. Игрок Махмуд Си уничтожен. Игрок Кецаль уничтожен. Игрок Вздрищинь уничтожен. Игрок Магнолия уничтожен. Что за херня творится? Игрок Винетта уничтожен. Полномочия рейд-лидера переходят к игроку кровавый Ларри. Чат перезагружен. Игрок Брэндон Рок уничтожен. Ого, меня снова включили в чат? Круто, а то с этими акулами под боком и рехнуться можно. Игрок дежавю уничтожен. Остановившись посреди обширной грязной лужи, я со все большим удивлением таращился на быстро сменявшие друг друга строчки. Что тут вообще происходит? Болото хранило молчание. Чат продолжал отчитывать смерти. Конец книги.